Отворилась дверь, и в кабинет прихрамывая вошёл Трошкин. Он был небритый и усталый. Под глазами лежали глубокие тени, синий тренировочный костюм был ему тесен. Мальцев посмотрел на вошедшего, шагнул к нему, порывисто обнял. Евгений Иванович, родной, а я думал, вас нет в живых. Ну, чего там? Трошкин похлопал профессора по спине. Славин тоже пожал руку Трошкину. "Простите, Николай Георгиевич", сказал он Мальцеву. "Времени у нас в обрез. Садитесь, Евгений Иванович". "Не хочу", отказался Трошкин. "Вот", лейтенант протянул Трошкину ведомость. "Распишитесь. Деньги на четверых, суточные и квартирные. Одежда". Он показал на стул, где лежали пальто, сапоги, ушанки. Сверху лежало профессорское дублёнка. Это вам, мальцев похлопал по ней ладошкой. Трошкин посмотрел, но ничего не сказал. А почему 4? обеспокоенно спросил он. Что ж, мне этого Василия Алибабаевича с собой водить придётся. Если его сейчас арестовать, у тех двоих будет лишний повод для подозрений. В Москве будете жить по адресу: 7-й строительный переулок, дом 8. Квартира? уточнил Трошкин. Выбирайте любую. Этот дом подготовлен к сносу. Жильцы выселены. Да, ведь там не топит, наверное, забеспокоился мальцев. Не топит, согласился лейтенант. И света нет. Вот видите? А может быть, они остановятся на даче? У меня под Москвой зимняя дача, предложил мальцев. Спасибо, отказался Трошкин. Только на нейтральной территории мне будет спокойнее. Он расписался в ведомости, положил деньги в карман. Поезд отходит в 18:30 с городского вокзала, объяснил Славин. А билеты? спросил Трошкин. Видите ли, в чём дело. Славин слегка замялся. Тут есть одна тонкость. У вашего двойника странная привычка. Он никогда не пользуется самолётами и не садится в поезд. Он передвигается исключительно в ящиках под вагонами. И об этом знает воровской мир. А может у него есть ещё какие-нибудь привычки, о которых вы забыли мне сообщить, и которые знает весь воровской мир, поинтересовался Трошкин. А знаете, обрадовно сказал мальцев. Это не так уж плохо. В бытность свою беспризорным я всю страну исколесил под вагонами. Я ведь из беспризорных. Это было прекрасное время.